И как прикажете не поверить, когда у меня бабка была ведьма? Ну, собственно говоря, во-первых, она мне была не бабка, и дед не дед. Двоюродный брат отца он был, вот кто. Звали его Якуб, а жену его Марьяна. Но они были уже в возрасте девчонки. Чуть ли не самые натуральные старики, и я их звала не дядей и тетей, а бабушкой и дедушкой. Дед Якуб и баба Марьяна. А во-вторых, она была не настоящая ведьма. Как бы выразиться поточнее, может, знахарка, может, ведунья. Короче, знала что-то такое. Не особенно сильное, бытовое. Кровь затворяла. снимала с глаз смолденчиков. В таком вот духе. А настоящие сильные ведьмы совсем другие. Слышала я о них кое-что и многому верю. А баба Марьяна была так себе. Её даже и не боялись толком, а ведьм всегда принято было бояться. И вы знаете, немец Хуберт к ней ходил. Нет, не в том смысле. Я же говорю, она была совсем старая. Просто заходил к ней иногда. И на то, как они общались, смотреть было то ли смешно, то ли чуточку жутко. По-русски он практически не умел, а баба Марьяна, ясно, не знала по-немецки. Он приходил, доставал фляжечку, наливал по рюмке, и они сидели. Когда во дворе, когда в хате выпьют рюмочку и сидят друг напротив друга, словно играют в гляделки. Лица у обоих такие умиротворённые, важные, мечтательные, я бы выразилась. Как они могли просидеть час, а то и два, молчат, переглядываются. Кажется, что им от этого хорошо. Вот об этом в деревне даже не сплетничали. Не знаю почему, но не сплетничали. Хотя тут казалось бы есть о чём почесать языки. Деда Якуба Оберт несколько раз брал с собой на охоту. Дед до самой войны был заядлым охотником, потом-то, когда пришли немцы, ружьё пришлось сдать подальше от греха. А Оберт тоже любил ходить на птицу. У него была прекрасная собака Берта, чистокровный сеттер в бело-чёрную крапинку. Это дед Якуб говорил, что Берта чистопородный сеттер, он в этом понимал. Да, по-моему, Берту Хуберт подобрал уже где-то в Советском Союзе. Это была наша псина. Я как-то попробовала с ней заговорить по-русски. Так она запрыгала, завизжала, определённо понимала. Значит, её и звали, наверняка, не Бертой. Это Хуберт потом назвал. Но она уже откликалась на Берту. Немцы вообще-то леса боялись. Партизан у нас было богато, особенно летом по теплу. Но Хуберт ходил, не боялся, и ничего с ним никогда не случалось. Деду Якубу тоже перепадала утка или кто-то ещё. Но вот эти вот их с бабкой переглядки, верно вам говорю, в этом было что-то, если не жутковатое, то уж необычное точно. Это надо было видеть, как они сидят и с туканчиками друг против друга, с блаженными, можно сказать, физиономиями. Зачем-то это было им нужно и бабке, и Хуберту. Я у нее никогда ничего не спрашивала, не то чтобы боялась, просто как-то не тянула спрашивать. Потом, когда Хуберт уйдет, Баба Марьяна обычно покрехтит, встанет, потрёт спину и всякий раз говорит будто самой себе. И ходит, и ходит. Только лицо у неё ничуть не сердитое.